«Локация восемнадцатая. Земля. Каскон». Поддубный ворвался в кабинет главы Каскона, Витаса Васильевича Махоничева, как будто за ним гнался хищный зверь. «Вам доложили!» — хозяин кабинета вопросительно посмотрел на зама. О решении совбеза Поддубный помотал головой. Махоничев имел в виду еще не закончившееся заседание, Совета безопасности ООН, где решался главный вопрос – что делать с комплексом отсоса энергии Солнца? До сих пор не было известно, кому понадобилась эта странная идея погасить земное светило, но уже раздавались голоса лидеров многих стран, голосующих в пользу уничтожения сооружения дойки любым способом. А если покажутся сами инициаторы, то и этих молодчиков, кем бы они ни были. «Солнцеход!» «Я был занят». Из стола Махуничева вылетел световой лучик и загнулся, как живой, и вонзился ему в ухо. Глава Каскона замер, выслушивая вызов. «Понял, спасибо». «Нет, работайте по плану». Витас Васильевич перевел взгляд на гостя. «Услышал». «Сядь». Поддубный рухнул на стул. Возникший из ниоткуда калибри подал ему стакан воды. Егор Иванович благодарно кивнул, отпил половину и вернул стакан. — Мы опоздали! — Махоничев нахмурился. — Заявление он еще не сформулировано. — Ясно, что оно будет. К сожалению, мы не могли брать комиссара без прямых доказательств. Его можно было заподозрить уже после того, как внезапно завис компогранслужбы перед прорывом яхты «Синтрейл» к Солнцу, Именно на него и сослались службы контроля пространства, пропустившие яхту. Уже поздно. К сожалению, поздно. После встречи с Пинкисевичем он бросил все дела, собрал группу и мотанулся на Меркурий, а там перебрался на борт солнцехода. Это означает, что он получил задание от эмиссара строителей дойки. А еще, что он уже год был зазомбирован, поскольку год инспектировал Меркурианскую зону. Тайно пропуская к Солнцу экспедиции, которые впоследствии не вернулись. какой он получил задание нынче? Поддубный покривил губы. Направить солнцеход к пятну, после чего тот исчез. Зачем ему это понадобилось? Напрашивается только один вывод. Это понадобилось хозяину-даяру. Зачем? Надо думать. Там пропали без вести уже шесть кораблей, 100 с лишним человек... «Никто не вернулся. Что, если они все... живы?» Махоничев покачал головой. «Живы? Что ты имеешь в виду, Егор?» «То, что и сказал управленцу комплексом отсоса, зачем-то понадобились люди. Вот он их и собирает». Витас Васильевич вывел веом изображение солнца, плеснувшее в лицо руководителем контрразведки волной багрового света. Солнечный шар повернулся, стали видны цепочки пятен, одна из которых формой напоминала лезвие Ятагана. Значит, думаешь, они живы? Хочется надеяться. Но жить на Солнце человек не может. Солнцеход мы создали, однако и он способен находиться на поверхности звезд непродолжительное время. Кстати, о времени. Наши эксперты говорили о каких-то странных эффектах, связанных со временем и отмеченных аппаратурой многих зондов. Якобы при спуске на пятна начинают глючить электронные хронометры. Может быть, стоит обратить на это внимание? В Академии наук готовится устроить симпозиум по проблемам Солнца, связанным с сегодняшним положением дел. Будут обсуждать перспективы снижения солнечного потока на климат планет. Наши физики, естественно, тоже там будут, и я могу присоединиться. Хорошо. Но перспектива у нас, прямо скажем, аховая. «Хуже некуда», — подтвердил Поддубный. «Сегодня, 26 февраля, в России заканчивается зима, потому что изменились климатические пояса, а температура воздуха в Плесецке упала до минус 30. Это нормально?» «В Москве и вовсе минус 40», — усмехнулся Махоничев. Над столом снова вырос бутон сообщения, дотянулся лучиком до его уха. Директор Каскона замолчал и слушал две минуты. Кивнул. «На связи!» Посмотрел на заместителя. Принято решение собрать военный совет нации в течение трех дней и обсудить удар по солнцу из всего, что человечество имеет в своих арсеналах на сегодняшний день. Поддубный заторможенно застыл, потирая пальцем подбородок перевел взгляд на шар солнца. «Кочмар! Нанести удар по солнцу, по источнику жизни? Мог ли кто-то представить подобное еще 10 лет назад?» «Разве что писатели-фантасты», — усмехнулся Витас Васильевич. «Интересно, президент присоединится к коалиции? Мы все сидим в одной лодке. В одной-то в одной, но в разном положении». Поэтому надо ускорить выяснение, кто именно затеял эту дурацкую процедуру с отсосом солнечной энергии. Иначе нам кранты закончил поддубный.